«Рука пропадет». «Ну что ты, Алеша, лежи, молчи. Пальто-то этой дамы у нас пока будет?» «Да-да. Чтобы Николка не вздумал тащить его. А то на улице... Слышишь? Вообще, ради бога, не пускай его никуда». «Дай ей Бог здоровья!» Искренне нежно сказала Елена. «Вот, говорят, нет добрых людей на свете».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 В отдалении звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки и неожиданного гостя. Елена простирала руки, умоляя Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст. Взбудораженная Анюта выметала «синий сервиз».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 Не получили? Ага. «То-то я смотрю, он повернулся к Николке, что вы на меня с таким удивлением? Но позвольте, мама дала вам телеграмму в 63 слова. 63 слова. Поразился Николка. Какая жалость. Ведь телеграммы теперь так плохо ходят, совсем, вернее, не ходят. Как же теперь быть?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 лариосик огорчился еще больше глаза его заволокло слезной дымкой елена васильевна с чувством сказал он располагайте мной как вам угодно я знаете ли могу не спать по три и четыре ночи подряд спасибо большое спасибо а теперь лариосик обратился к николке не могу ли я у вас попросить ножницы? Николка, взъерошенный от удивления интереса, слетал куда-то и вернулся с ножницами. Лариосик взялся за пуговицу Френча, поморгал глазами и опять обратился к Николке. Э -э, «Впрочем, виноват. На минутку в вашу комнату в Николкиной комнате». Лариосик снял Френч, обнаружив необыкновенно грязную рубашку, вооружил э -э, ножницами, вспорол чёрную лоснящуюся подкладку Френча и вытащил из-под неё толстый зелёно-жёлтый свёрток денег. Этот свёрток он торжественно принёс в столовую и выложил перед Еленой на стол, говоря, «Вот, Елена Васильевна, разрешите вам сейчас же внести деньги за моё содержание». «Почему же такая спешность?» Краснее спросила Елена. «Это можно было бы и после».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 Елена на минуту забыла рану Алексея, и приятный блеск показался у нее в глазах. Настолько обстоятельны и уместны были действия Лариосика. Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально подумала. Подумала она, вежлив и добросовестен, только чудак какой-то. Сервис безумно жаль. «Вот тип», — думал Николка. Чудесное появление лариосика вытеснило в нем его печальные мысли. «Здесь восемь тысяч», — говорил лариотик, двигая по столу пачку, похожую на яичницу с луком. «Если мало, мы подсчитаем, и сейчас же я выпишу еще». «Нет-нет, потом, отлично», — ответила Елена. «Вы вот что. Я сейчас попрошу Анюту, чтобы она истопила вам ванну, и сейчас же купайтесь. Но скажите, как же вы приехали, как же вы пробрались, не понимаю». Елена стала комкать деньги и прятать их в громадный карман капота. Глаза лариосика наполнились ужасом от воспоминаний. «Это кошмар!» — воскликнул он, складывая руки, как католик на молитве. «Я ведь девять дней...» — нет, виноват. «Десять!» — позвольте. «Воскресенье...» — ну да, «понедельник» — одиннадцать дней ехал от Житомира. «Одиннадцать дней!» — вскричал Николка. «Видишь?» — почему-то укоризненно обратился он к Елене. да 11. Выехал я, поезд был гетманский, а по дороге превратился в петлюровский. И вот приезжаем мы на станцию, как ее, ну вот, ну, господи, забыл, ну, все равно. И тут меня, вообразить и хотели расстрелять. Явились эти петлюровцы с хвостами, синие спросил Николка с любопытством. «Красные, да, с красными». «И кричат, слазь, мы тебя сейчас расстреляем». «Они решили, что я офицер и спрятался в санитарном поезде, а у меня протекция была э, у, у мамы э, к доктору Курицкому». «Курицкому?» многозначительно воскликнул Николка. «Текс, кот и кит, знаем». «Китти-кот, китти-кот». За дверями глухо отозвалась птичка. «Да, к нему. Он и привел поезд к нам в Житомир. Боже мой, я тут начинаю Богу молиться. Думаю, все, пропало. И знаете ли...» «Птица меня спасла!» Я говорю, я не офицер, я ученый-птицевод. Показываю птицу. Тут, знаете, один ударил меня по затылку и говорит так нагло. «Иди себе, Бисов, птицевод!» Вот наглец. Я бы его убил, как джентльмен. Но, сами понимаете, еле глухо послушалась из спальни Турбина. Елена быстро повернулась и, недослушав бросилась туда. Thank <laughs> you. 15 декабря солнце по календарю угасает в 3,5 часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с 3 часов. Но на лице Елены в 3 часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный час жизни – половину шестого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска и решимость бороться с бедой. На лице Николки показались колючие и нелепые без двадцати час от того, что в Николкиной голове был хаос и путаница, вызванная важными загадочными словами «малопровальная», словами, произнесенными «умирающим на боевом перекрестке вчера», Словами, которые было необходимо разъяснить не позже, чем в ближайшие дни. Хаос и трудности были вызваны и важным падением с неба в жизнь турбиных загадочного и интересного лариосика и тем обстоятельством, что стряслось чудовищное и величественное событие. Петлюра взял город. Тот самый Петлюра, и поймите, Тот самый город. И что теперь будет происходить в нем? Для ума человеческого, даже самого развитого, непонятно и непостижимо. Совершенно ясно, что вчера стряслась отвратительная катастрофа. Всех наших перебили, захватили врасплох. Кровь их, несомненно, вопиет к небу – это раз. Преступники-генералы и штабные мерзавцы заслуживают смерти – это два. Но кроме ужаса нарастает и жгучий интерес, что же в самом деле будет, как будут жить 700 тысяч людей здесь, в городе, под властью загадочной личности, которая носит такое страшное и некрасивое имя Петлюра. Кто он такой, почему? Ах, впрочем, всё это отходит пока на задний план по сравнению с самым главным, с кровавым. Эх, эх.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 шевелил Николка губами, и в мозгу его мелькали образы Найтурса, Рыжего Нерона и Мышлоевского. И как только последний образ в разрезной шинели пронизывал мысли Николки, лицо Анюты, хлопочущее в печальном сне и смятение у жаркой плиты все явственнее показывало без двадцати пяти пять час угнетения и печали.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 Анюта зябко передернула плечами, что-то вспомнила, и тотчас из рук ее коса поехали на полсковородки. «Тише, тише, ради бога!» — молвила Елена, простирая руки. На сером лице лариосика стрелки показывали в три часа дня высшие и силу, ровно двенадцать. Обе стрелки сошлись на полудне, слиплись и торчали вверх, как острие меча. Происходило это потому, что после катастрофы, потрясшей Лариосикову нежную душу в Житомире, после страшного 11 путешествия в санитарном поезде из сильных ощущений, Лариосику чрезвычайно понравилось в жилище Турбиных. Чем именно? Лариосик пока не мог бы этого объяснить, потому что и сам себе этого не уяснил точно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 Уже давно разложилась кровать, и застелилась постель, и возле нее стоял стул, и на спинке его висело полотенце, а на сидении среди всяких необходимых мужчине вещей — мыльницы, папирос, спичек, часов — утвердилась в наклонном положении таинственная женская карточка. А Лариосик все еще находился в книжной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясь на корточке у нижних рядов с залежей, с жадными глазами глядя на переплеты, не зная, за что скорее взяться, за посмертные записки Пиквикского клуба или за русский вестник 1871 года. Стрелки стояли на 12.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 В пять часов он лежал с холодным серым мешком на голове, и в мешке таял и плавился мелкий лёд. Лицо его порозовело, а глаза стали блестящими и очень похорошели. «Тридцать и шесть. Здорово!» — говорил он, изредка облизывая сухие потрескавшиеся губы. «Так...»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 Николка соображал, что придется, пожалуй, идти. И думал, как уломать Елену. «Если до девяти с половиной он не придет, я пойду сама с Ларионом Ларионовичем, а ты останешься дежурить у алёши Молчи, пожалуйста. Пойми, у тебя юнкерская физиономия, а Лариосику дадим штатская Алешина, и его с дамой не тронут».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 «Подождём до половины одиннадцатого». Качая головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шёпотом. «Другого звать неудобно. Я знаю, этот придёт». Тяжёлая, нелепая и толстая мартира в начале одиннадцатого поместилась в узкую спаленку. «Чёрт знает что! Совершенно немыслимо будет жить!»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 Николка и пугался, и брови поднимал, но был упрям и не умел». Елена не раз превращалась в чёрного и лишнего лариосика Серёжина-племянника и, вновь возвращаясь в рыжую Елену, бегала пальцами где-то возле лба, и от этого было очень мало облегчения. Еленины руки обычно тёплые и ловкие, теперь как грабли расхаживали длинно, дурацкие делали всё самое ненужное и беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь над сейхгаузным проклятым домом дворе. Вряд ли не Елена была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного турбина. Да еще садилось что с ней, наконец этой палки. И та под тяжестью начинала медленно до тошноты вращаться. «А попробуйте-ка жить, если круглая палка врезается в, в тело». «Нет, нет, нет». Они несносны, и как мог громче, но вышло тихо, Турбин позвал «Юлия». Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты с золотыми Аполлетами на портрете сороковых годов, не вняла зову больного человека. И совсем бы бедного, больного человека замучили серые фигуры, начавшие хождение по квартире и спальне наравне с самими Турбинами, если бы не приехал толстый, в золотых очках, настойчивый и очень умелый. В честь его появления в спаленке прибавился еще один свет, свет с теориновой трепетной свечи в старом тяжелом и черном шандале. Свеча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 На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и горы театральной ваты рождественского снега. Турбину толстый, золотой, с теплыми руками сделал чудодейственный укол в здоровую руку, и через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать.